Глава двадцать первая. Спуск во тьму. Фома принёс известие о том, что найдена неизвестная мегаструктура, структура когда мы уже почти заканчивали с установкой палаток. «Это не заводная фабрика? И лепестки не знают, что нашли?» задумчиво переспросил Костя после того, как Стрелок рассказал о последних известиях. «Не нравится мне это», — сказала Светлана. «Неизученные структуры оранжевого мира могут оказаться очень опасными». «Новые структуры — это прежде всего новые артефакты и сокровища», — возразил ей Фома. «Да мы можем озолотиться за первый же рейд, если не наткнёмся на какую-нибудь неизвестную технологию оранжевых, которая убьёт нас». «Прекратите», — прервал спорщиков Константин. «В любом случае, если лепестки допустят наёмников до исследования найденного сооружения, пойдём туда. В конце концов, мы здесь именно ради этого». «А чего бы им не пустить?» Нашли-то эту структуру именно наемники? Теперь лепесткам хочешь-не хочешь, а придется с нами считаться. «Кстати, уже понятно, насколько большая эта штука», — прервал я Фому. Опутывающие Листва, хоть и являлся откровенным кланом скупердяем, всегда честно относился к собственным договоренностям, и это обсуждение ничего не стоило. «Как минимум не меньше заводной фабрики». Я мысленно присвистнул. Никак не меньше Титанового города, только расположенного под землей. Что же это за штуку в действительности нашла листва? «Чем больше, тем лучше. Добыча хватит для всех», — резюмировал Алексей и, широко зевнув, отправился к своей палатке, на ходу бросив нам. «Я спать. Чего и вам всем желаю. Завтра трудный день». «Согласен с нашим сонным магом», — с улыбкой кивнул Костя. «Выставлять дозор не будем. Вся ближайшая от лагеря территория полностью контролируется лепестками». «Завтра нам предстоит трудный день». Я, как и другие члены группы, согласно кивнул. В сон клонило действительно сильно. Хоть в этот день нам и не довелось сражаться, на ногах пришлось пройти приличное расстояние, плюс я все-таки не до конца восстановился после боя с той тварью с изнанки, охотившейся за Алексеем. На следующее утро меня разбудил частый стук дождя, барабанящего по презенту палатки. Выглянув наружу, я в утренней полутьме рассекаемый полосами частого дождя, Кое-как разглядел массивную фигуру пустой брони Константина, пристроенную возле его палатки. Ну и мерзкая же погода. Я вернулся в палатку и принялся собираться. Жук, как и эгида, являлся боевой бронёй с замкнутой системой воздуха и был способен помочь даже в условиях заражённого фиолетового мира. Поэтому насчёт дождя я не беспокоился. Главное, чтобы в палатку не попала вода. Спать в сырости — самое пакостное, что можно придумать. Перед выходом следовало зайти в гости к лепесткам, посмотреть, как они устроились, и заодно узнать, где находятся места для сбыта обнаруженных в оранжевом мире находок. Да и чего греха таить? Мне любопытно, насколько сильных стражей клановые согнали в оранжевый мир. Возможно, даже удастся узнать получше о найденной мегаструктуре. Несмотря на довольно раннее время и прекращающийся дождь, в лагере лепестков царила суета. Рабочие продолжали возводить довольно крепкие на вид сооружения — Судя по всему, предназначенное под хранилище будущей добычи. Время от времени клановая стража отрядами по несколько человек скорым шагом выходила из главных ворот и мгновенно терялась в дождливой дымке. В основном это были мобильные группы разведчиков, хотя пару раз я замечал и штурмовые отряды. Все как минимум платиновые, а то и звездные. Это очень серьезно. Клановых торговцев, если их можно так назвать, я нашел в центре лагеря. Там для них было сооружено несколько довольно просторных навесов, под которыми уже мелькали несколько скучающих работников. По опыту знаю, выбить из лепестков достойные цены крайне непросто, но, возможно, мое знакомство с принцессой клана даст кое-какие преимущества, как это было в мире, где нашли Титановый город. Жаль, но, похоже, Юли сейчас встретить не получится, подумал я, осматриваясь. Хотелось бы из первых рук узнать о находке, Ну да ладно. Ещё немного побродив по лагерю, я вернулся к группе. За время моего отсутствия перед палатками появился бодро горящий костёр, на котором закипал котелок со свежей водой. Над самим костром был повешен специальный навес, закрывающий его от дождя. «Ты вовремя!» — сказал мне Фома. «Сейчас позавтракаем и в путь. Костя вроде как вчера узнал от лепестков координаты найденного строения. Будем его изучать!» Присев у костра, я снял шлем и с благодарностью улыбнулся Свете, передавшей мне железную чашку с горячим кофе. «Далеко она находится отсюда?» «Минут тридцать хода», — ответил появившийся из своей палатки Константин. Воин все еще не облачился в свою боевую броню и был одет только в специальный костюм из тонкого спандекса. Он взял в руки точно такую же кружку, как та, что совсем недавно получил я, и объявил группе. «Лепестки не ограничивают вход для наемников», Однако настаивают на том, чтобы все данные с наших маяков Тесея каждый вечер передавались им. Говорят, это нужно для понимания природы найденной мегаструктуры. Ну, надо так надо, пожал плечами я. В принципе, требование вполне логичное. Я тоже так считаю. Ладно, давайте поедим и в путь. Как и говорил Константин, до указанных лепестками координат мы добрались за каких-то тридцать с небольшим минут. Само здание, являющееся входом в загадочную мегаструктуру, назвать впечатляющим было никак нельзя. Обычная металлическая коробка из сплава небесного металла с медью, судя по коричневатой окраске. Прямо посреди коробки виднелась дыра с оплавленными краями, скорее всего, проделанная наёмниками, что нашли проход первыми. Возле входа была установлена специальная магическая лебёдка с самым обычным поворотным механизмом. И дежурила сразу две мобильных штурмовых группы стражей. это даже не вход какой смысл устанавливать подобную штуку и просто запечатывать ее спросил вслух фома заглянув внутрь дыры и попытавшись рассмотреть хоть что то в темноте уходящего вниз спуска пока у нас нет понимания причин этого возможно настоящий вход в комплекс находится где то еще ответил один из старших стражей спускайтесь по очереди внизу вас будет ждать еще одна группа стражей охраняющая начальный зал бояться нечего я и не боюсь — проворчал Фома, параллельно привязывая свою броню к специальной прочной верёвке. — А тебя, здоровяка, мы спустим последним, — обратился старший к Константину. — Имеем пару печальных опытов. Надоело слушать ругань от владельцев тяжей. — Без проблем, — кивнул тот. Зал, в котором мы оказались после спуска, представлял собой типичный зал Титанового города. Всё те же светящиеся панели, несколько терминалов и даже работающий шар-ремонтник возле одного из терминалов. «Не обращайте на него внимания. Мы слегка поголдовали тут над устройствами оранжевых. Вот он и прикатил». Тут же объяснил один из встречающих лепестков. «Из зала ведут пять выходов. Выбирайте любой на свой вкус. Наши разведчики утверждают, что нулевой этаж, то есть этот, безопасен. Ну а дальше уже всё не так просто. На следующем этаже эти ремонтники бывают агрессивны, и встречаются даже автоматы-защитники. Поэтому лучше не расслабляйтесь». «Спасибо». Поблагодарил я разговорчивого стража. «Там снаружи вся еще льет, как из ведра!» «Все еще!» «Ну, тогда ладно! Терпеть не могу слягать!» Махнул рукой страж и отошел к своей группе, скучающей возле одной из стен. После того, как последним спустился Константин, несколько раз приложившись о довольно узкую для его тяжелой брони шахту, мы смогли, наконец, приступить к изучению найденного сооружения «Оранжевого мира». «Носитель!» Я ощущаю сильное увеличение магической энергии внутри структуры, в которой вы находитесь. Тут же принялся анализировать получаемые данные седьмой. То же самое касается присутствия изнанки. Здесь она на таком уровне, что некоторые её явления вполне способны материализоваться в реальности. И зачем это нужно? Возможно, строители этого сооружения пытались сделать концентратор или даже хранилище энергии. Пока всё ещё слишком мало данных, носитель. «Двинули», — сказал Константин, вернув себе способность двигаться и перебросившись парой фраз со стражами. «Посмотрим, насколько много здесь артефактов по сравнению с другими сооружениями оранжевых». Как и говорили лебестки на первом этаже, кроме пары шаров, прокатившихся мимо на полной скорости, мы так никого и не встретили. Но тот факт, что мы пришли сюда одними из первых, всё же дал результат. В паре комнат на первом этаже мы нашли контейнеры, доверху наполненные брусками чистого небесного металла, У Фоме от такого богатства даже глаза загорелись. Впрочем, остальные также оказались впечатлены нашей первой находкой. Спуск на следующий этаж мы нашли спустя час исследования лабиринтов. Простой лестничный спуск, перекрытый двустворчатой дверью, с сорванной магической печатью. Я даже вначале подумал, что мне показалось, так как, несмотря на третий круг заклинаний, с магией все еще обращался лишь с помощью пары фокусов, полученных от седьмого, но нет. Алексей подтвердил появившиеся подозрение. «Здесь стояли печати», — сказал маг, прикоснувшись к двери. «Очень примитивные. Сломать такие ничего не стоит, но магической силы в них было влито какое-то умопомрачительное количество». «Давно их сорвали», <свят> — уточнил Константин. <свят> uh, «Не думаю, что давно. Скорее всего, кто-то из разведчиков клана, спустившихся ниже. С такой примитивной формой их можно вскрыть просто грубой силой». «Понятно», <свят> — кивнул воин. <свят> «Ладно, давайте посмотрим, что ниже». «Не расслабляемся. Ян за мной. Алексей Света, вы за ним. Фома, ты замыкающий. Смотри в оба глаза. На тебе прикрытие». Костя встряхнулся, проигнорировав ворчание стрелка, и поудобнее перехватив щиты, двинулся первым. Я, не теряя времени, последовал за ним. Этажом ниже нас встретил еще более плотный поток магической энергии и энергии изнанки. Первые пару секунд, находясь там, я чуть не задохнулся от нахлынувшей силы. Чем бы это сооружение ни являлось, его способность к аккумулированию энергии казалась просто невероятной. Настенные панели этого этажа уже светились тускло-алым, а количество шаров-ремонтников значительно прибавилось. Калибри Светланы сразу забеспокоился, лишь только мы шагнули на этаж. Он вспорхнул с плеча девушки и начал метаться вокруг неё. Седьмой тут же выдал краткий отчёт. «Носитель». Присутствие изнанки на этом этаже в несколько раз выше, чем на предыдущем. В структуре имеются существенные отклонения. Изнанка полностью мертва. Я не фиксирую откликов в ней. Как и нет отголосков проявлений сил по ту сторону. Разве такое реально? Как можно заглушить фон изнанки? У меня нет ответа на этот вопрос, носитель. Считается, что это невозможно. Магическая энергия также претерпела изменения. хоть и не такие серьёзные, как это произошло с изнанкой. Энергия ещё больше уплотнилась, по ощущениям превратившись чуть ли не в плотный кисель. Эти изменения почувствовали все в группе. Кто-то в большей степени, кто-то в меньшей. «Не нравится мне, что происходит в этой мегаструктуре, структуре высказал общие мысли Константин. «С другой стороны, сражаться будет намного проще», заметил Алексей. «Здесь я впервые не чувствую желания поскорее отдохнуть». давно забытые ощущения». «Ладно, меньше разговоров — больше дела. Давайте проверим этот этаж и постараемся найти как можно больше редких сокровищ». В отличие от предыдущего этажа, здесь комнат с контейнерами сокровищ имелось куда меньше, но зато они чаще оказывались нетронутыми. Несколько раз нам довелось пересечься с другими группами наёмников, вышедших к мегаструктуре чуть раньше. «Некоторые находились здесь еще со вчерашнего дня и рассказывали о редких нападениях местных автоматов-защитников, а иногда и шаров-ремонтников. Я тоже заметил, что даже обычно вялые и не обращающие внимания на посторонних железные шарики время от времени угрожающе разворачивались к нам передней частью, агрессивно выставляя перед собой несколько рук манипуляторов. Но пока, кроме этого, они ничего не делали». Мой Тесея через несколько часов наших блужданий по второму этажу начал вырисовывать достаточно необычную картину. Похоже, само строение помещений, их форма и размер складывались в пентаграммы причудливого языка оранжевого мира. Очень жаль, но местный алфавит все еще не был расшифрован даже наполовину. Ученые столкнулись с какими-то проблемами при его интерпретации и уже больше десяти лет не могли сдвинуться с мертвой точки». Было бы интересно узнать, что за символы использовали неизвестные строители столь колоссального сооружения. Первые проблемы начались, когда мы нашли один из лестничных проходов, ведущих на следующий этаж, расположенный ниже. На этот раз он был скреплен никем не тронутой печатью, такой же топорной и простой, какая была установлена на предыдущей двери. «В принципе, я могу сломать ее одним движением», — заметил Алексей, и я был с ним полностью согласен. Даже с моей точки зрения проделанная оранжевыми работа казалась слишком грубой. «Нет, не думаю. Давайте пока еще осмотримся, и заодно поищем другие артефакты», — ответил Константин. «Вернуться сюда мы всегда успеем». В этот момент где-то вдалеке послышался протяжный скрежет, как если бы кто-то взял мел и с силой надавив провел им по стене. Все тут же замерли. Я вслушивался в этот противный звук, пытаясь понять, как далеко находилось нечто, издающее его. Седьмой. Что это такое и как далеко находится источник? Из-за высокой плотности магической энергии я не могу понять, где располагается источник. Однако он совершенно точно приближается. В слышимом шуме я отчетливо различил мерные скребущие звуки, похожие на шаги. И с каждой секундой движения их становились все более явными. Действительно. неизвестный, медленно, но верно приближался. «Медленно отходим к проверенным комнатам», скомандовал Костя. «Оно здесь». Я услышал, как позади наш стрелок рывком перезарядил метатель, судя по мелькнувшему золотистому свету, использовав что-то с элементом молнии. «Фома, ты бы поосторожнее с этой штукой в замкнутом пространстве», нервно сказала Светлана. «Без тебя знаю», — огрызнулся тот, вытаскивая и вставляя в разгрузку на своей груди еще несколько патронов в золотой оплетке. «Думаю, это страш лабиринта». Костя начал накачивать энергии и свои щиты, из-за чего они с каждой секундой становились все плотнее и больше. «Слишком уж характерный звук». Мне же в голову пришла мысль, от которой я тут же отказался. В Титановом городе мы столкнулись с полноценной сущностью, вырвавшейся с изнанки — И хотя здесь энергия потустороннего мира очень плотная, я бы в любом случае почувствовал появление даже относительно слабой гвуры, и уж тем более что-то подобное Хесседу или Тефериту. Здесь было нечто принципиально иное. Меньше чем через минуту в дальней части коридора, по которому мы шли, начали стремительно гаснуть красные настенные панели. Темнота очень быстро нагоняла нас, а от шума стало совершенно невозможно расслышать друг друга. «Быстрее!» рявкнул воин так, чтобы его услышали в стоящем грохоте. «Отходим к проверенной комнате!» Засунув руку в подсумок, я нащупал в ней несколько светлячков и, активировав силы, запустил как можно дальше к приближающейся темноте. Шарики упали в нескольких десятках метров от нас, осветив своим сиянием коридор. Тьме понадобилось лишь пара мгновений, чтобы преодолеть расстояние до светлячков. «Проклятье всех богов!» В шуме отчётливо выругался бегущий возле меня Алексей. За мгновение до того, как погаснуть, светлячок выхватил из тьмы тварь, идущую по нашу душу. Ею оказалась огромная механическая пасть, усеянная огромным количеством пилообразных зубов, быстро крутящихся по часовой стрелке. Миг, и светлячки перестали гореть, а скорость приближения механического зверя ещё больше ускорилась. До ближайшей, даже непроверенной двери, как минимум ещё метров пятьдесят — «Не успеваем!» — мелькнула мысль у меня в голове. «Твою-то! Алекс, вдарь по нему всем, что есть!» — прокричал Константин. «Нам нужно выиграть немного времени!» «Я понял!» Алексей остановился, развернувшись к приближающейся угрозе, и ярко вспыхнул магической энергией. Вокруг него заплясали снежинки, а сам он будто преобразился в воплощении льда. «Кое-как я различил среди стоящего гула громогласные», усиленные энергией слова нашего мага, зачитывающего заклинания. Обычно он не использует слова для удара. Что за заклинание он там собирается применить? Я не успел толком додумать это, когда тоннель тряхнула с такой силой, что даже при поддержке боевой брони с внутренними стабилизаторами меня чуть не опрокинуло на колени. За нашими спинами царил настоящий ледяной ад. Весь коридор оказался усилен острейшими ледяными шипами в несколько метров длиной и диаметром как минимум в метр, Каждый шип испускал дикую, светлую энергию льда, из-за чего казалось, что сам воздух искажается под действием этой силы. «Не останавливаемся! Я только приостановил его продвижение!» — крикнул нам Алексей и первым пустился бежать дальше. В этот момент я услышал, как вдали, там, где должна находиться тварь, раздается звук, похожий на скрежет медленно трескающегося стекла. «Носитель, этот аппарат оранжевого мира подключает дополнительные мощности», «Вам следует поспешить». Даже седьмой уже начал беспокоиться. Мы рванули к ближайшему залу, уже не пытаясь добраться до места, которое недавно проверяли. Было не до этого. Скользнув одним из последних в открывшуюся дверь зала, я успел напоследок кинуть взгляд назад. Тварь полностью освободилась от сдерживающих ее ледяных пут и со скоростью самого настоящего локомотива мчалась по коридору. Секунда. Костя влетел в зал и с силой захлопнул за собой дверь. прижав к края всей мощью искусственных мышц экзокостюма. уж медь! – ревкнул стрелок, судорожно сжимающий свой метатель. «Кто мне объяснит, что здесь забыл один из чистильщиков лабиринта?» «Это новая структура, Фома!» — в ответ огрызнулась на него Светлана. «Мы не знаем, с чем тут столкнемся. Скажи спасибо, что в отличие от лабиринта тут есть такие комнаты». Все замолчали, отчетливо слыша шуршание за дверью. Тело чистильщика очень длинное, и может достигать нескольких сотен метров. Секунд десять мы еще слышали хруст передвигающейся за дверью твари, пока, наконец, все не прекратилось. Константин облегченно выдохнул, отойдя от двери. «Здоровенная скотина!» — прокомментировал он увиденное. «Не думаю, что здесь обитает больше одного такого на все здание». «Да тут даже коридоры квадратные, а не круглые, как тело чистильщика. Много он тут начистит!» — проворчал Фома. «Клятые оранжевые идиоты!» «Хорошо, давайте здесь немного передохнем и спустимся на этаж ниже», — предложил Костя. «Неизвестно, сколько еще этот червь-переросток будет ездить по этажу». Возражений не последовало.